Глава 5. В частности о Лувре, а вообще о добродетели. Оба дворянина, спросив дорогу у первого встречного, направились по улице Аверон. Потом по улице Сен-Жермен-ла-Зороа и дошли до Лувра уже в то время, как силуэты его башен начинали расплываться в сумерках. Что с вами? спросил Каканас, когда Лямоль остановился, со священным трепетом разглядывая представшие его глазам подъёмные мосты, узкие вытянутые окна и островерхие шатры на башнях. Право, и сам не знаю. У меня вдруг забилось сердце, ответил Лямоль. Я не так уж робок, но почему-то этот дворец мне представляется угрюмым и, сказать правду, страшным. А что касается меня, ответил Кука нас, не знаю от чего, но я на редкость весел. Вот только наряд у меня не важный, продолжал он оглядывая свой дорожный костюм. Ну это пустяки. Зато вид бравый. Да и приказом мне вменяется быстрота исполнения, а раз я выполняю его точно, значит и буду принят хорошо. И оба молодых человека пошли к Лувру, настроенные по-разному. в зависимости от только что высказанных чувств. Лувр строго охранялся, и, видимо, количество постов удвоили. Сначала это обстоятельство смутило путешественников, но Коконас, уже заметивший, что имя герцога Гиза действует на парижан как талисман, Подошёл к одному часовому и прикрываясь этим всемакующим именем спросил: "Нельзя ли через его посредством проникнуть в Лувр?" Это имя, казалось, произвело обычное действие. Однако часовой спросил у Коконаса, знает ли он пароль. Пьемонтец должен был признаться, что не знает. "Так, доступайте прочь", ответил часовой. "В эту минуту Какой-то человек, беседовавший с офицером охраны, но слышавший просьбу Коконаса, прервал свой разговор и подошёл к Коконасу. Что вам угодно от Керцекис? спросил он. Мне угодно поговорить с ним, улыбаясь, ответил Коконас. Невозможно, Керцек у короля. Но я получил письменное уведомление явиться в Париж. А У вас есть письменный увитомлений? Да, и я приехала издалека. А, вы приехали издалека. Я из Пьемонта. Хорошо, хорошо. Это другое дело. А ваше имя? Граф Анибаль де Коконас. Хорошо, хорошо. Такти ваше письмо. Честное слово. «Прелюбезный человек!» — сказал Лямоль, обращаясь к самому себе. «Не посчастливится ли и мне найти такого же, чтобы пройти к королю Наварскому?» «Так давайте, ваш письмо!» — продолжал немецкий дворянин, протягивая руку к Уконасу, стоявшему в нерешительности. «Дьявольщина! Я не знаю!» «Имею ли я право?» — отвечал пьемонтиц, проявляя недоверчивость по своей полуитальянской природе. «Я не имею чести знать вас. Я Пэм. Я человек Керцека Кис». «Пэм», — пробормотал Коконас, — такого имени я не слыхал. «Это мсье Бэм, мой командир», — ответил часовой. «Вас спутало его произношение. Отдайте ему ваше письмо, я за него ручаюсь». «Ах, мсье Бэм!» — воскликнул Коконас. «Ну, как же мне не знать вас? Ну, конечно, с великим удовольствием, вот мое письмо. Простите мое колебание, но без этого нельзя, если хочешь выполнить свой долг. Хороша, хороша, не надо извинять себя!» Лямоль тоже подошел к немцу и обратился с просьбой. «Мсье, вы так любезны, не возьметесь ли вы передать и мое письмо, как вы это сделали по отношению к моему товарищу? Как ваше имя? Граф Лерак де Лемоль. Граф Лерак де Лемоль. Да. Такой не знаю. Не удивительно, что я не имею чести быть вам знаком. Я не здесь ни и так, как граф Коконас приехал только что сегодня вечером из далека. Откуда вы приехал? Из Прованса? С одним письмом? Да, с письмом. Керц де Гис. Нет, к его величеству королю Наварскому. Я не служу у короля Наварского, крайне холодно ответил Бэм. Я не могу передать ваш письм. Бэм отошёл, а от Лямоль, и войдя в ворота Лувра, сделал знак Коконасу следовать за собой. Лямоль остался в одиночестве. В ту же минуту из других ворот Лувра выехал отряд всадников около сотни человек. Ага. Вот и мои со своими гугенотами, сказал часовой своему товарищу. Они сияют. Король им обещал казнить того, кто стрелял в их адмирала. А так как этот парень убил и отца де Муи, то сын одним ударом отомстит за обоих. Простите, обратился Лямоль к солдату, ведь вы, кажется, сказали, что этот командир мсье де Муи? Совершенно верно. И что сопровождающий это Нечестивцы, говорю я. Благодарю, ответила Лямоль, как будто не слыша презрительного наименования, которым наградил гугенот часовой. Мне только это и надо было знать. И тотчас подошёл к командиру всадников. "Месье", сказал Лямоль, "я сейчас узнал, что вы им седымы". "Да, месье", учтиво ответил командир. Ваше имя, хорошо известное сторонникам протестантской веры, даёт мне смелость обратиться к вам с просьбой оказать мне услугу. Какую мне? Но сначала с кем имею честь говорить? С графом Лерак де ля Моль. Молодые люди обменялись приветствиями. Я слушаю вас, мсье, сказал де Муи. Я прибыл из Экс-с письмом От Дриака, губернатора Прованса. Письмо адресовано королю Наварскому и заключает в себе важные и спешные известия. Каким образом я мог бы передать это письмо? Как мне пройти в Лувр? Пройти-то в Лувр очень легко, ответил Дмуи. Только я боюсь, что король Наварский сейчас очень занят и не сможет вас принять. Но всё равно, если хотите, пойдёмте со мной, и я доведу вас до его покоев. Остальное зависит уж от вас. тысячи благодарностей. Идите за мной, сказал Демуи. Демуи сошёл с лошади, бросил поводье своему лакею, подошёл к решётке, назвал себя часовому, провёл Лямоля в замок и, открыв дверь в покои короля Наварского, сказал: "Входите и узнайте сами". Затем поклонился Лямолю и вышел. Оставшись в одиночестве, Лямоля огляделся. Передняя комната была пуста. Одна из внутренних дверей открыта. Лямуль сделал несколько шагов и очутился в каком-то коридоре. Он стучал и звал, но никто не отзывался. Полнейшая тишина царила в этой части Лувра. А мне ещё говорили про строгий этикет, подумал он. По этому дворцу можно разгуливать как по городской площади. Он позвал ещё раз, но с тем же успехом, что и раньше. Ну что ж, «Пойдем прямо!» — подумал он. «В конце концов, встречу же я кого-нибудь!» Лямоль направился по коридору, все больше погружаясь в темноту. Как вдруг в противоположном конце раскрылась дверь, на пороге появились два пажа с двусвешниками и осветили фигуру выходившей дамы, величавой и замечательно красивой. Сноб света упал прямо на Ля-Моля, который замер на месте. Дама тоже остановилась, увидев Ля-Моля. «Мсье, что вам угодно?» — спросила она, и голос ее показался молодому человеку прелестной музыкой. «О, мадам, прошу вас извинить меня», — сказал Ля-Моль, потупив взор. «Мсье де Муи проводил меня сюда и ушел, а я ищу короля Наваррского». «Его величества здесь нет». Мне кажется, он у своего Шурина. Но за его отсутствием вы разве не могли бы передать королеве? Да, конечно, если бы кто-нибудь соблаговолил представить меня ей. Вы перед ней, мсье. «Как?» — воскликнул Ля Моль. «Я королева Наварская», — ответила Маргарита. На лице Ля Моля вдруг появилось такое выражение испуга и растерянности, что королева улыбнулась. Мсье, говорите скорее, а то меня ждут у королевы матери. О, мадам, если вас ждут, то разрешите мне удалиться. Сейчас я не в силах говорить. Я не могу собраться с мыслями. Я вами просто слеплён, я уже не мыслю, а только любуюсь. Во всём обоянии, прелести и красоты. Маргарита подошла к молодому человеку, оказавшемуся помимо своей воли придворным утончённым льстецам. Месье, придите в себя, сказала она. Я подожду, и меня тоже подождут. О, простите мне, мадам, что я с самого начала не приветствовал ваше величество со всей почтительностью, какую вы вправе ожидать от одного из ваших покорнейших слуг. Но но Продолжала Маргарита: Вы приняли меня за одну из моих придворных дам. Нет, мадам. За призрак красавицы Дианы де Пуатье. Мне говорили, что он появляется в Лувре. Знаете имсье. После этого я за вас не беспокоюсь. Вы сделаете карьеру при дворе. Вы говорите, у вас есть письмо для короля? Сейчас вам с ними увидится. Но это всё равно, где письмо, я передам. Только прошу вас поскорее. В один миг лемоль распустил шнурки у своего калета и вынулы из запазухи письмо, завёрнутое в шёлк. Маргарита взяла письмо и прочла надпись. "Вимсье де ля Моль", спросила она. «Да, "Дам, о дам, Боже мой, откуда мне такое счастье, что вашему величеству известно моё имя?" Я слышала, как его упоминали и король мой муж, и брат мой, герцог Алан Сонский. Я знаю, что вас ждут. Королева спрятала за тугой от вышивок и алмазных украшений свой корсаж письмо, только что лежавшее за калетом молодого человека и еще теплое теплом его груди. Лямоль жадным взглядом следил за каждым движением Маргариты. «Теперь, мсье...» спуститесь в галерею и ждите там, пока к вам не придут от короля наварского или герцога алонсонского. Мой паж проводит вас